Глава 43. Живительный сон вернул забуксовавшему мозгу способность к размышлению. В гостиничном кафетерии Джейкоб нагрузил поднос жирной мясной снедью и сел в конце общего стола, подальше от стаи канадцев, курлыкавших о своей идеализированной программе развлечений: катание на лодках по Темзе, обед в настоящем пабе, пешая литературная экскурсия посещение Бадлианской библиотеки. А вот он двинет по тематическому маршруту разумный коп. Первая остановка — полицейский участок на Сент-Олдейтс. Джейкоб вышагивал вдоль берега под сенью Ив. Подсевшие на дармовой корм водоплавающий копошились в прибрежной осоке, истерически требуя угощения. Красная лодка смотрелась жилкой на серой глади. Под учтивым водительством рулевого восемь гребцов скользили к мосту. Участок располагался в желтоватом трехэтажном доме. Его неприметность ставила под сомнение саму возможность преступлений в столь живописном городке. Если б не скромная белая вывеска из застекленной витрины с информацией об общественных дружинах, Джейкоб решил бы, что входит в контору архивариуса. Дежурный констебль записал номер его бляхи и припроводил в унылый актовый зал. Прошло пять минут. Джейкоб допил чай. Прошло еще 20 минут, он выглянул в коридор. Видимо, местные коллеги сносились с лос-анджелесской полиции, проверяя его полномочия. Он мог бы ускорить процесс, сообщив им прямой номер. Чей? Малика Или бывшего шефа, капитана Чена, начальника транспортного отдела? Кто из них, скорее, отрекомендует его самозванцам? Джейкоб еще не определился, когда появилась блондинка с дерзкой стрижкой Боб. Доброе утро, детектив. Инспектор Нортон. «Доброе утро. Все проверили?» «Легкая усмешка. Чему обязаны чести вашего визита?» Показав фото юного Реджа Череца и портрет мистера Черепа, Джейкоб в общих чертах обрисовал свой интерес. Нераскрытое убийство в период с 1983 по 1988 год. Призовые очки, если выявится почерк упыря. Пусть даже не стопроцентное совпадение. Манера могла меняться. «Это было задолго до меня, сэр. Конечно, конечно. Для личных впечатлений вы слишком и даже чересчур молоды. Естественно. В 83 я была ребенком. Правда? Ха. Я думал, вы еще не родились. Пожалуй, что родилась. Чуть-чуть раньше. Совсем чуть-чуть. Может быть, здесь найдется какой-нибудь мудрый сторожил? Давайте спросим Бранча. Пятидесятилетний Бранч, бритоголовый и с щеточкой усов, не узнал человека на портрете и не слышал о Реджи черице Он был студентом, сказал Джейкоб. «В университете были свои надзиратели», — ответил Бранч, — «бульдоги». «Теперь их нет». «По бюджетным соображениям расформированы», — сообщила Нортон, — лет десять назад. «Кого-то из них можно найти?» «Конечно», — сказал Бранч. «Вам повезет, если сумеете их разговорить». «Неудивительно», — поддержала Нортон. «Университет — инкубатор отборной молодежи». «Как я понимаю, никто не станет выносить ссор из СБ», — сказал Джейкоб. «Верно понимаете, сэр». «А если за меня походательствовать? Бранч покачал головой. «Не поможет». «Неудивительно для города», — подхватила Нортон, известного историческим противостоянием горожан и университетских. «Ведомственная междоусобица», — сказал Джейкоб. «И вновь ваша догадка чрезвычайно обоснована, детектив». «Я подумаю», — сказал Бранч. «Может, что и придумается». Это выглядело пустым обещанием, но Джейкоб все равно поблагодарил. Нортон проводил его на улицу. «Извините, что не смогли быть вам полезны, пустяки. Жалко, я думала, Бранч заинтересуется. все таки не каждый день к нам обращается с убийством». Нортон помолчала. «Зато мы весьма успешно разгоняем рейвы». Джейкоб улыбнулся. «Можно узнать, каковы ваши планы?» «Вычислю архитектора, загляну в его колледж. Может, кто-нибудь его вспомнит». «А если эта линия окажется бесплодной?» «Всегда можно прокатиться по Темзе. Знаете что, инспектор Нортон?» «Что, детектив Лев?» Я полагаю, что вы, представитель местной власти, внушаете простым смертным неизмеримо больше уважения, нежели я, и поскольку в данный момент нет никаких рейвов, не согласитесь ли вы сопроводить меня в моих поисках, а затем насладиться обедом за счет благодарной лос-анджелесской полиции?» Нортон заправила волосы за уши. «Детектив Лев, ваши доводы совершенно неотразимы. На том американцы, инспектор Нортон. Пассент олдейтс вскоре вышли к колледжу крайст Весенний дождь освежил луга, на которых уже закончились утренние пробежки, но еще не расплодились пикники. Нортон звали Присциллой. Она спросила, где Джейкоб остановился. «В хостеле у вокзала? Какая прелесть!» «Нехайте, 15 фунтов и полный английский завтрак. Господи, вот ужас!» -то. Подошли к башне Том. Увидев чумазую девицу, мужские спортивные штаны, просторная футболка Кайзер Чивст, Туфли на опасно высоких каблуках глаза от солнца прикрывают черным прозрачным платьем. Джейкоб отметил, что с его студенческих времен мало что изменилось. Внушительные стены из песчаника напоминали крепость. Джейкоб вообразил себя варваром, готовым пробить брешь в башне слоновой кости и придать огню ее обитателей. Эта фантазия расцвела новыми красками, едва возник сизоносый страж в котелке и темном плаще именной жетон представил его как Дж-Смайли, привратника Крайст-Черч. «Привет, Джимми», — сказала Нортон. «Как дела?» «Привет, Пиппи. День задался. Какими судьбами?» «Знакомлю американского друга с местным колоритом». Узнав, чем интересуется Джейкоб, привратник напрягся. «Экскурсионное время с у дня». «Ну, пожалуйста, Джимми», — взмолилась Нортон. Смайли вздохнул. «Вот умничка». Привратник раздраженно отмахнулся и взял трубку внутреннего телефона. «Чудеса!» — сказал Джейкоб. Нортон пожала плечами. «Мал да удал!» Темный зев ворот обрамлял изумрудные лужайки и прыгающий фонтан, к которому хотелось подбежать, невзирая на таблички по газонам не ходить. «Здесь оберегаю частную жизнь», — сказал Джейкоб. «Свои и чужие. А вы, значит, наводите мосты». «Исцеляю мир», — сказала Нортон. Джимми Смайли положил трубку. «Мистер Митчелл сейчас выйдет». «Спасибочки», — ответила Нортон. Заместитель главного привратника Грэм Митчелл с терпеливой улыбкой выслушал тираду Джейкоба. «Это официальное расследование, инспектор?» — спросил он. «Не вполне. В таком случае могу лишь посоветовать вернуться к часу дня. По общему мнению, наш экскурсионный тур весьма информативен». Я надеялся переговорить с теми, кто в то время здесь работал. «Вы можете передать стюарду письменный запрос». «А вы случайно не помните этого парня?» — спросил Нортон. «Как его детектив?» «Реджи Черец». Джейкоб показал фото. Сын Эдвина Черрица. «К величайшему сожалению, я не припомню никого с таким именем», — сказал Митчелл. «Может, взгляните на...» «Очень жаль, что больше ничем не могу помочь, сэр». «Вот тут еще один». Джейкоб начал расправлять портрет Черрица. «Прошу извинить, вот-вот начнется проповедь. Всего самого доброго». Митчелл отбыл, стуча каблуками по брусчатке. Нортон взглянула на превратника. «Все равно спасибо, Джим». Привратник что-то записал в журнале и, оторвав клочок, подал его при Сцилле. Та спрятала бумажку в карман. «Спасибо». Смайли коснулся шляпы и, заложив руки за спину, стал расхаживать взад-вперед. «Что это было?» — спросил Джейкоб, когда они отошли ярдов на десять. Нортон показал ему бумажку, на которой Смайли накорябал. «Монах и дева. 20.00».